Руслан Айхенбаум в ноябре опять отправился в туристическую поездку. Но это было не совсем обычное путешествие. На этот раз Руслан преследовал вполне определенную цель. Тайную цель. Рассказывать о ней каждому встречному поперечному было нельзя. Он прибыл в Марсель, поймал такси и показал водителю бумажку с надписью «Легион Этранжер». Водитель кивнул и без лишних вопросов, видимо, ему не в первый раз приходилось выполнять подобную миссию, довез Руслана до одного из отделений иностранного легиона. Там Руслан предъявил сержанту, встретившему его свой паспорт, на французском объяснил, что он из России и что хочет служить в легионе. Сержант выслушал его без всякого энтузиазма. Поступить на службу мечтало много людей – и русских среди них было большинство. Шутка ли? Ежегодно этого права добивались до 60 русских. Самых сильных, самых ловких, самых сообразительных. Многие ехали сюда за деньгами, за службу в легионе платили, другие – из авантюрных соображений. Это было нечто вроде лотереи – возьмут, не возьмут. У Руслана было некоторое преимущество – великолепное здоровье – отсутствие криминального прошлого и семьи, и, кроме того, он показал неожиданно хорошие результаты на предварительном тестировании. В отборочном лагере в Абани он пробежал 8 стандартных 400-метровых кругов на стадионе за 14 минут. Тест на IQ у него тоже оказался выше среднего. Знание языка немного подкачало, но это особой проблемой не было. Руслан дали в напарники француза, так называемого «бинома», общаясь с которым можно было улучшить французский. Так Руслан стал легионером, подписав стандартный контракт на пять лет. У него стали другое имя, фамилия, другие день, месяц и год рождения, другая национальность и совершенно незнакомые люди в качестве родителей. Теперь его на родине – Ждала уголовная ответственность за участие в войне на чужой территории. Статья 359 УК РФ предусматривала до 7 и даже до 15 лет лишения свободы. Правда, лишь в том случае, если участие будет доказано. Первые полгода жизни в Легионе были невероятным мучением – физическим, нравственным и моральным. Руслан выполнял любую, даже самую грязную работу – от уборки туалетов до обязанностей грузчика. Начальство не скупилось на побои и пинки. Это было тоже своего рода испытанием характера. Жесточайшая муштра. Были постоянные походы и учения. Руслану приходилось ночевать на открытом воздухе, самому себе стирать белье, самому готовить, самому ставить палатку. Легион белоручек не терпел. Два года он служил во французской Гвиане. Это было самое ужасное место на Земле, поскольку там был отвратительный климат. Недаром туда ссылали издавна самых неисправимых каторжников. Здесь свирепствовали тропические болезни, против которых не было надежной вакцины. Грибки или шаи, которые регулярно возникали на теле, считались вполне обычным делом. Им даже никто не удивлялся. Невероятное количество ядовитых тварей, насекомых, змей, жаб, рыб Недаром Гвиану называли сухой гильотиной Она убивала медленно, но верно То лили дожди, то пекло солнце, сжигая все вокруг Спать приходилось в гамаках, растянутых между деревьями Поскольку земля была нередко залита водой И кроме того, внизу так и кишели ядовитые твари Даже местная вода и пища были губительны для европейца. В Гвиане приходилось воевать с местными индейцами. Они до сих пор боролись за отделение этой территории от Франции. Были нелегалы, золотопромышленники и наркомафия, прочесывавшие джунгли. Нет-нет, да и попадались им на мушку зазевавшиеся легионеры. Но Руслан... Выдержал все эти испытания, другие ломались, он нет, он хотел этого. Иногда он почти засыпал на ходу от невыносимой усталости, но даже тогда он чувствовал в себе жизнь в каждой клеточке своего тела. Многие умирали, а он словно рождался заново. Стиснув зубы, шел навстречу испытаниям, и некая неведомая сила хранила его. Москва с ее ленью, городскими депрессиями и офисной суетой казалась ему бесконечно далекой, и нереальной, как марсианский сон. Потом Руслана отправили в Габон, и эта командировка показалась ему райским отдыхом после Гвианы. Затем были Джибути, Сомали, Чад. Руслан и ранен-то был всего один раз. Это произошло на четвертом году его службы. Отряд, в котором он служил, проводил зачистку джунглей от повстанцев. Операция прошла успешно, и скоро легионеры отправились назад к своему форту. Капрал поднял всех в три часа ночи, не дожидаясь, когда солнце встанет над джунглями. Шли между гор по ущелью, впереди медленно двигался джип. Нападений никто не ждал. Внезапно раздался взрыв, джип подорвался на мине и заблокировал дорогу. Сзади и с обеих сторон раздались выстрелы. Судя по всему, стрелявших было немного от силы человек пять. Отряд залег в небольшом овраге, дожидаясь рассвета. Тогда расправиться с повстанцами не представило бы особого труда. Рядом с Русланом залег Янек, поляк из Варшавы. Иногда, когда их никто не слышал, они переговаривались между собой на русском. Яноку вполне можно было доверять. «Как же надоела матка-боска!» — шепотом пожаловался Янек. «Пять лет я отслужил. Еще через два года могу получить французское гражданство». «Уйдешь?» — спросил Руслан. «О!» — вздохнул Янек. «Как уйти, когда через три года могут дать премию в 30 тысяч евро?» «Ну, потом-то уйдешь?» «Нет», — подумав, ответил Янек. «Если я прослужу в Легионе 15 лет...» то мне дадут пенсию, которую будут доставлять в любую часть земного шара, где я пожелаю поселиться. Большие деньги, между прочим. Где еще я смогу их заработать? А у меня через год кончится контракт, и я махну обратно, — сказал Руслан, положив руку под голову. — В Россию? — удивился Янок. — Да, буду там воевать. — Почему не здесь? — Наверное, там тебе не заплатят столько. — Господи, Янок... «Плевать мне на деньги!» — с яростью прошептал Руслан. В прежней жизни я не вернусь, это точно. Но убивать несчастных индейцев мне надоело. Я хороший солдат. Я могу пригодиться своей родине». Янек замолчал. Слева и сзади раздавались одиночные выстрелы. Иногда пули свистели где-то рядом. «У тебя была девушка?» — тихо спросил Янек. «Нет», — сказал Руслан. «Впрочем, была одна» но она вышла замуж. У нее сейчас уже дочь растет, я слышал. «Ты ее ненавидишь?» — с любопытством спросил Янек. «Эту свою, бывшую?» «Нет, зачем? Она хорошая. Она, как бы это сказать, она привела меня в чувство, заставила понять, чего я хочу, а чего нет. Может быть, я еще увижу ее?» «Думаешь, ее вернуть?» Нет. — Нельзя вернуть то, что тебе и не принадлежало, — усмехнулся Руслан. — Я просто хочу увидеть ее еще один раз, и все. Больше мне ничего не надо. — Ты странный, — с некоторым осуждением произнес Янок. — Нет, это ты странный, — не согласился Руслан. — Пятнадцать лет жить в этом дерьме ради какой-то пенсии? В этот момент что-то обожгло его ногу, словно раскаленная игла вонзилась в икру. Руслан выругался сквозь зубы. «А ты зачем сюда пошел?» — сердито спросил Янок. «Не шевелись, я погляжу, что там у тебя». Руслан снова выругался. Боль была такая сильная, что он едва удерживал рвущийся из груди стон. В полдневный жар в пустыне Дагестана свинцом в груди лежал недвижим я, Забормотал он, чтобы не сорваться на крик, «Господи, Янок, ты дурак! Разве мы можем знать, что ведет нас по жизни? Мы не можем предсказать свою судьбу. Мы не можем заставить любить себя тех, кто нас не любит. Мы можем только сами любить».